Глава третья. После ухода незваного гостя, который, как известно, хуже татарина, Юлька еще долго не могла прийти в себя. Как и в тот раз после их первой с Олегом встречи, когда девушка случайно оказалась в здании суда. Просто вечно занятая мать попросила отогнать ее машину на СТО. Юльке помочь единственному родному человеку было несложно. Вот она и слонялась по коридору в ожидании окончания судебного заседания, в котором мама была занята. Процесс затянулся, чему Юлька не особо-то и удивилась. Так случалось частенько. Мама была очень педантичной в своей профессии. Понятия истинной справедливости для нее не были пустым звуком, как для большинства коллег. Нину Васильевну Грановскую знали как честного, принципиального и неподкупного профессионала. Именно поэтому ее не особо любили. И не сказать, что это хоть как-то ее задевало. Вдоволь находившись, Юлька подперла стену и от нечего делать стала разглядывать потолок. Она действительно не пряталась и не подслушивала тот разговор. Ну, разве девушка была виновата в том, что её не заметили за раскидистым кустом китайской розы, которая стояла в коридоре, наверное, для красоты? Так вот, ещё тогда Олег произвёл на Юльку неизгладимое впечатление. Хорошая или плохое девушка так и не поняла, хотя не одну ночь потом размышляла над поведением мужчины. На первый взгляд, например, могло показаться, что Олег настоящий злодей. А как иначе, если он от ревности готов был сорвать суд над убийством собственного сына и причинить тем самым боль той, кто этого суда добивалась потом и кровью? Суд над Григорьевым был событием резонансным, и, несмотря на то, что Юлька никогда не интересовалась делами матери, об этой конкретной ситуации девушка была прекрасно наслышана. Поэтому как-то сразу сообразила, что к чему. И даже поначалу разозлилась на Савельева, посчитав его подлым и даже жестоким. Но потом почему-то подумалось, что это как же нужно любить, чтобы вот так отчаянно хотеть вернуть женщину. Ведь он же наверняка и сына любил. И тоже хотел справедливого наказания для человека, сбившего его насмерть. Так чего ему стоило этим наказанием пожертвовать? Впрочем, со временем Юлька начала склоняться к мысли, что это вовсе не любовь была всему виной, а банальная жаба. Типичная мужская позиция, ни себя, ни людям. А значит, все-таки жили в Олеге всякие нелицеприятные качества. На этом Юлька остановилась в своих размышлениях и больше о мужчине не вспоминала. До того дня, когда повстречалась с ним на стоянке. И вот теперь снова он занимает все её мысли. В глубине квартиры раздался щелчок стиральной машины. Да стирала. Не забыть бы развесить бельё до того, как уйдёт на работу. Тут же зазвонил телефон. Простые домашние звуки, которые сопровождали каждое её утро. «Доброе утро, мама». «Привет. Я звоню предупредить тебя, что сегодня на улице будет холодно». «Обещают ноль, стремящийся к минусу, и порывистый ветер. Одевайся потеплее». «Хорошо, спасибо, что предупредила». «Не за что, курочка. Ты позавтракала?» Юлька вздохнула, отчиталась о съеденном бутерброде и подошла к окну. Поджав ногу, уселась на подоконник. Ей нравилось, сидя в тепле собственной уютной квартирки, наблюдать за бушующей за окном стихией, за людьми, спешащими по своим делам. Юлька вообще была созерцателем, а погода и правда не радовала. Серое, будто фольгой затянутое небо, мелкий мелким моросящий дождь и пробирающая до костей сырость. Выходить из дома категорически не хотелось, но работу никто не отменял. Да и нравилась она Юльке, чего скрывать. Нравилось копаться в машинах. С этими девочками у неё не было никаких проблем. Она умела с ними ладить так, как никто другой не умел. Даже парни, работающие с Юлькой, бок о бок. Разве что дядя Лёша. Тот вообще её многому научил, когда девушка только пришла в профессию. Другие её желания работать автослесарем не понимали и советовали выбрать более подходящую для молодой девушки работу. Пойти на курсы парикмахеров или что-то типа того. И только дядя Лёша, ничему не удивляясь, целую неделю пристально за Юлькой наблюдал. А потом без всяких просьб взялся её обучать. Проверку Юля прошла. С тех пор она и трудилась в должности автослесаря. Последние два года — на себя. Дядя Лёша помог ей выкупить небольшую автомастерскую, так что нынче они были полноправными партнёрами вместе с ещё одним талантливым парнем — Антоном. Тоха специализировался на электрике и был специалистом от Бога. Отлично у них подобралась команда. «Юлька, ты меня слушаешь вообще?» «Конечно, мамочка», — заверила Юлька, которая на самом деле пропустила половину рассказа матери мимо ушей. Только обмануть мать было не так уж и просто. Она насторожилась мгновенно. «У тебя что-то произошло? Ты расстроена?» «Кто, я?» Совершенно искренне удивилась Юлька. «Да нет, вроде. На работу по такой погоде не очень хочется шлёпать. А я тебе предлагала купить машину». «Да ну, мам, я сама куплю. Чуть подкоплю ещё и возьму автокредит». «Ох, и самостоятельная ты, дама Юлька. Никакого сладу с тобой». «Так это ведь хорошо», — улыбнулась девушка. На том конце провода послышался шорох, а потом раздался громогласный голос дяди Лёши. «Нина Васильевна, кушать подано. Идите жрать, пожалуйста». Улыбка Юльки растянулась до ушей. Всё-таки роман матери с дядей Лёшей был поистине неожиданным. Менее похожих людей себе было трудно представить. Интеллигентная, застёгнутая на все пуговицы мама и улыбчивый работяга дядя Лёша. «Иду, сейчас только с Юлей закончу», — голос матери звучал приглушённо, будто бы она пыталась прикрыть трубку. Порой Юльке казалось, что мать даже стесняется своих отношений с дядей Лёшей. И дело тут было вовсе не в кандидатуре жениха, а в том, что она в принципе не была готова к любым отношениям. Слишком долго была одна, храня верность покойному мужу. «Я всё слышу, ма!» — не смогла удержаться от небольшого хулиганства Юлька. «Чем там тебя дядя Лёша потчевать изволит?» «Яичницей с помидорами!» «Ням-ням!» «Она на сале и жутко калорийная!» «Тебе лишний вес уж точно не грозит!» — рассмеялась Юлька и ничуть не покривила душой. Если сама она фигурой пошла в отца и была довольно сбитой, то мать даже с возрастом не прибавила в массе. По словам дяди Лёши, вес у неё был бараний. Юлька не знала, сколько весят бараны, и не бралась бы судить, имеет ли под собой почву такое сравнение, но то, что мама весила меньше дочки на добрых семь килограмм, знала наверняка. «Нина Васильевна, ваше сиятельство, вас ещё долго ждать?» «Ваша честь, вообще-то!» Снова не в трубку, но Юлька всё прекрасно слышит и так. «Ваша честь звучит как-то с намёком. Не находишь?» — ухмыльнулся мужчина. «Лёшка!» — шикнула мать на жениха. Тут уж Юлька не выдержала и, засмеявшись в голос, оповестила мать о своей готовности завершить беседу. Пребывая в весьма благодушном настроении после разговора с мамой, Юлька развесила постиранное бельё и, быстро одевшись, пошла на станцию. А там уже вовсю кипела работа, суетились мужчины, позвякивал инструмент и пахло машинным маслом. У Юльки этот запах не вызывал никаких отрицательных эмоций. Она его даже не замечала. Наверное, это было нетипично для существа женского пола, но уж такое она уродилась. Юлька вообще во многом отличалась от других представительниц дамского сословия. Возможно, именно поэтому у неё никогда не было подруг. Проблемы большинства женщин для Юли были непонятными и даже странными. Да и вообще она была невысокого мнения о большинстве из них. В противовес этому у Юльки были замечательные отношения с мужчинами. Она очень быстро находила с ними общий язык и темы для разговоров, поэтому и чувствовала себя в своём мужском царстве, как рыба в воде. Рабочий день выдался очень напряжённым. Три гламурных кисы за каких-то восемь часов стали перебором даже для терпеливой Юльки. Парни-то сразу от них открестились, и даже дядя Лёша сбежал, невнятно бормоча что-то в кусок ветоши, который без особого успеха пытался оттереть масло с лица. Юлька хмурилась, но оборону держала. Гламурные кисы были едва ли не самыми худшими клиентами. У них разнились масти, марки машин и степень загара. Единственное, в чём они были похожи, так это в своём подозрительном брезгливом взгляде. Но и объяснения на вопрос, что случилось, как-то тоже не отличались разнообразием. Как правило, автомобиль у них страдал довольно распространенной неисправностью. «У меня там что-то стучит, трещит, грохочет. хочет», — нужно я подчеркнуть. «Где там?» — понятно, тоже не было. Гламурная кисо не слышала о таких понятиях, как стойки или опоры. А всякие дополнительные наводящие вопросы, как правило, нагоняли на них тоску. Юлька сатанела от таких мадам. А тут целых три, и все в один день. «Когда вы свечи меняли в последний раз?» не знаю а топливный фильтр э, э э когда регулировались клапаны вы наверное тоже не в курсе э, -э, -э. юлька в принципе уже поняла что толку не будет но все же с надеждой спросила сколько раз вы меняли масло машинное нет мля, ну Юлька тяжело вздохнула и под уже далеко не таким презрительным взглядом горе-водителя полезла проверять уровень масла. Как она и думала, под капотом страх господень. Масло на кончике щупа, подтекающие шланги, ну и... Юлька была уверена много чего еще. Как можно было довести, в общем-то, не старую «Шкоду» до такого состояния, оставалось загадкой. «Мне нужно хорошенько здесь все осмотреть. Вы можете пока подождать в комнате отдыха». «А вы точно понимаете вот в этом всем?» — вдруг озарила кисо. «Конечно», — пожала плечами Юлька. Блондинка смерила своего механика недоверчивым взглядом и на всякий случай достала телефон. Юля, которая уже отошла к машине, этого манёвра и не заметила бы, если бы не ухмыляющийся Антон. «Смотри, смотри, еще папику начнёт звонить. А ведь мы ещё даже стоимость ремонта не озвучили. Слабонервная дамочка оказалась». «Да ну тебя», — отмахнулась Юлька и приступила к осмотру. «О-хо-хо, девушка милая, ну кто же так с машиной обращается?» Шарниры клацают, резинки потрескались, колодки скребут железом по железу, и даже провода искрят. Здесь точно без тохи не обойтись. А то хапарин нервный, на гламурную кису его нервов точно не хватит. Значит, Юльке одной отдуваться, а тут еще с минуты на минуту подтянется подмога в лице папика. И все, тушите свет. Это, конечно, если мужик не окажется вменяемым. Ведь и такое случалось. У глупых барышень зачастую бывали вполне себе неглупые папики. Стоило рассказать, показать, что его блондинку сделала с машиной, и все, мужик понятливо качает головой, кисо наказано и надувает накачанные какой-то хренью губки в сторонке, хоть бы и в этот раз подфартил. Мужик кисо оказался не то чтобы подарком, но и не совсем безнадежным. У них на станции таких называли знаток. Мина у него не менее презрительная, чем у блондинки, взгляд решительный и всезнающий. Такому обычно жалко денег на фирменный дилерский сервис, и поэтому он вроде как снисходит до абсолютно непонтовитого СТО. знаток как исходит из самого определения знает все и что бы ему ни говорили считают что его непременно пытаются развести на лишние траты знаток обожает присутствовать при ремонте сыпать никому ненужными рекомендациями то и дело заглядывая в яму для таких товарищей у них на станции висел специальный плакат ремонт в присутствии клиента плюс пятьдесят процентов от прайса ремонт с советами клиента плюс сто процентов от прайса Плакат был хорошим, но, как и любой оберег, не всегда помогал. С киса и ее папиком Юльке удалось расстаться скоро. Машину дамочки пришлось оставить, и Юлю этот факт прилично огорчал. На прощании мужик пообещал самостоятельно привезти новые амортизаторы, посчитав их ценник слишком завышенным. Юлька только вздохнула. Знатоки они такие, всегда знают, где есть запчасти подешевле, разбираются в том, какие детали лучше, а какие давно, цитата, и демонстрируют удивительную стойкость своих взглядов. Например, переубедить такого в том, что привезённая запчасть — это запчасть от совершенно другой модели, задача трудновыполнимая и крайне нервирующая. В общем, Юлька была уверена, что и в этот раз ей привезут совершенно не то, что нужно. «Ну чё, замочили тебя?» — заглянул в подсобку жизнерадостный Антон. «Угу». Тоже закажи мне всё-таки на завтра эти чёртовы амортизаторы, а то ведь фигню привезёт и к бабке не ходи. Вот как привезёт, так и закажу. Ага, мне потом ещё один день их Нет уж, закажи. Пусть будет. А что ты будешь с ними делать, если папик всё-таки угадает? А что, такое когда-нибудь бывало?» — рассмеялась Юлька, провожая напарника взглядом. Тот развалился на диванчике и уставился в свой телефон. «Что-то не припоминаю», — отвлёкся на ответ. «Нужно у дяди Лёши спросить. Может, он когда-нибудь и встречался с таким чудом?» «Что-то он рано сегодня убежал. А его мать твоя в театр тащит. Бедный мужик даже на маникюр записался, ручье щи отмыть. Во мужики ржали, ты бы слышал, закатился тошка. Юлька тоже улыбнулась. Могу представить. Радуешься, что Нина Васильевна с тебя на дядю Лёша переключилась. Если бы так, в пятницу мы собираемся на балет. Чоржёш, придурок, беззлобно поинтересовалась Юлька, швырнув приятеля смятой бумажкой. Тебе, между прочим, ещё предстоит прочитать мне либретто. О, нет, простонал Антон. Только не это, Юлька, даже не проси. «Я за тебя лучше отработаю, хочешь?» «Не-а», — строго сдвинула брови девушка. «Будешь читать. Так я смогу иметь хотя бы отдаленное представление о том, что вообще происходит на сцене». «Серьезно? Мне кажется, что даже после прочтения Элибретта там сложно хоть что-то понять. Лично для меня в этой всей лабуде понятно только одно. Мужики нацепили колготки. И никакой сюжет не способен отвлечь меня от раздумий на тему, зачем это им в принципе понадобилось. Хоть убей, я могу думать только об этом». Юлька рассмеялась, кинула в рюкзак свои вещи, натянула куртку. «Не хочешь забориться в бар?» «Не, эти барышни меня уработали, я домой, залезать раны. И то ж, ты всё-таки закажи эти чёртовы амортизаторы. Если бы я могла, сама бы заказала». Юлька как-то неловко пожала плечами и отвернулась. Вот вроде бы и смирилась уже со своим диагнозом и научилась жить, но всё равно комплексы порой вырывались наружу. Память была забавной штукой. Она забывала счастливые моменты, хотя и цеплялась за них изо всех сил. но прекрасно помнила все свои унижения родом из детства, несмотря на все попытки забыть. В голове звенели слова учительницы о том, какая Юлька непроходимая тупица, и что её непременно нужно отправить в класс для умственно отсталых. Маленькая Юля не до конца понимала, что это за класс такой, но попасть в него она панически боялась. Да и тупицей быть не хотелось. С неё вечно смеялись. «Эй, ну ты чего, да закажу я тебе эти чёртовы амортизаторы!» «Спасибо, Тош. Дел-то. Пойдём, подвезу».